Глава 20. Флёр предательства Потенциальный предатель стоял ко мне боком и увлечённо беседовал с главным виновником торжества, Луисом Саливаном. Искра упоминала, что по традиции жених должен первым прибыть на место бракосочетания и лично встретить гостей. Невесте в это время полагалось молиться в храме вместе с почтенными матронами. Компанию Этери составляли прабабушка Луиса и ее собственная прапрапрабабушка Джеральдина Варгани. Последняя считалась старейшей Демонессой Островов и пользовалась огромным уважением. К ее мнению прислушивались даже владыки. На эту даму у меня были большие планы. Вместе с Софико она могла быстро приструнить братьев. Но Хорхе прав, нельзя действовать без доказательств. «Для начала нужно вычислить предателей». «О, какие демоны!» К окну подлетела искра. «Кора, как там твой дар поживает?» гр, -гр, -гр, -гр заинтересованно уточнила Айна. «Расстояние слишком большое. Я прислушалась к своим ощущениям, но пока не чувствовала в воздухе шаманской магии. Нужно подойти поближе». «Эх, обидно», — тоскливо вздохнул Кикимрик. «А с Рамоном что?» Ой, тут все чисто, заверила Духов, от безопасников онило лишь чудовищным самолюбием, но к делу это не относилось. Темной магии в его ауре я не засекла, хотя кое-что насторожило сразу. Кстати, а почему ледовый демон торчит на вражеской половине островов? Роман уже десять лет работает на Горгани и помнится Фикой еще девчонкой, ответила искра. Ясный иний, он ее не бросит только потому, что племянник с Кортесом поскандалил. Тут дело чести. Слова духа немного успокоили. Если этот спесивый демон так трепетно относится к долгу, значит, действовать низко и подло не станет, даже когда на кону магическая пара и возможность обзавестись сильным наследником. — У господина Рамона тяжелый и сложный характер, — вновь присоединился к разговору Альен. Но леди Элисандра всегда говорила о нем, как о мужчине исключительно благородном. Элисандра... Элис... Ах, да, Магесса с серебряными волосами, рассказавшая нам о Софико. Ее рекомендации помогли впечатлить диманесу Если она окажется права и насчет безопасника, буду только рада. «Аза!» Возмущенный голос Велиты раздался так неожиданно, что я вздрогнула и отскочила от окна. «Что ты там увидела?» Гномка выглянула из-за шторки, но, к счастью, Луис и советник уже скрылись из поля зрения. «После выступления будешь осматриваться!» Недовольно пробурчали. «Лучше распойся и разомнись как следует. Времени осталось всего ничего!» Велита продолжала бухтеть, и я уже собиралась последовать ее совету, как вдруг с улицы повеяло знакомой гнильцой и тленом. Магия шаманов растекалась по окрестностям ядовитым туманом, С каждой секунды я чувствовала ее все яснее. «Они рядом!» — мысленно взвыла. «Искра!» минутку Дух прилип к окну, высматривая гостей, а я в это время обернулась к гномке. «Госпожа Велита, я настраиваюсь на выступление», — ответила. «Мне нужно немного побыть одной. Это важно!» Добавила с нажимом. Флер шаманской магии достиг пика, и сейчас я буквально задыхалась от навязчивого летворного аромата. Ошибки быть не могло. Только чары орков пахли с затхлостью, сыростью и болотной тиной. И сейчас я слышала их отголоски совсем близко. «Ну хорошо», — понимающе кивнула гномка. «Мы пока распоемся. Жду вас через пять минут в соседней комнате». Велита ушла, а желание выглянуть в окно стало невыносимым. Но в то же время я боялась привлечь ненужное внимание и вызвать подозрения. «Искра, кто только что прошел под окнами?» мысленно спросила. «Демиан, его казначей, господин Горгани и начальник городской стражи!» просипел дух. «Но ни одного из них нет в списке подозреваемых!» «Значит, Айна ошиблась!» Я осторожно выглянула из-за шторки, провожая фигуры демонов пристальным взглядом. Каждого придется проверять лично. В толпе никак не различить, от кого именно фанит тьмой. Но в том, что один из четверых предатель, нисколько не сомневалась». Главное, чтобы это оказался не Ледовый владыка или муж Софико. Гррррррр. Едва демоны скрылись из виду, драконица протяжно заскулила. Я понимала ее боль и печаль, но исключать Дамиана авансом из списка подозреваемых не собиралась. Более того, решила повнимательнее присмотреться к остальным гостям. «Очень верное решение», — подметил Альен. «Но позвольте уточнить». «Вы уверены, что предатели проходили именно под окнами, а не в коридоре или на первом этаже?» «Уверена. Я без труда определяю направление тёмного шлейфа, но не могу вычислить, от кого именно фонит. Особенно, если подозреваемых несколько, а расстояние между ними небольшое». «Фух», — выдохнула искра. «Уже легче. Значит, начнём именно с этого квартета». Подумав немного, дух добавил. «Ставлю на начальника стражи». «У него много полномочий для поиска и поимки беглецов!» мря К разговору присоединился кот. В отличие от стихийницы, зверек счел вариант с законником слишком банальным и поставил на казначея. «Почему?» – удивилась. «Мне вариант с начальником стражи тоже казался самым логичным. Шаманы подозрительно быстро организовали поиски». Я надеялась, что у нас в запасе несколько дней, но пока мы приходили в себя в подземном храме, враги подняли демонические резервы и растянули свои сети по всем островам. Без надлежащего покровительства в системе безопасности такое не провернуть, так что на первый взгляд все сходится». Впрочем, когда Кимрик выдвинул свои аргументы, я призадумалась. Зверек стоял на том, что казначей вхож в совет, а значит, на него не распространяются портальные ограничения, испортившие жизнь обычным демонам. К тому же у братьев даже после ссоры сохранились общие статьи расходов, так что у их счетоводов должна быть возможность в любой момент телепортироваться с одной половины островов на другую для решения спорных вопросов. «Кот дело говорит», — задумчиво протянула искра. «Кстати, Кора, а оба не могут быть предателями?» — В теории хоть все четверо. На силу шлейфа это не влияет. С тоской протянула я. — И меня волнует господин Горгани. -ху -ху -ху -ху. Дух пискнул раненой мышью. — Если Арчил заодно с шаманами, нам крышка. Во-первых, он глава внутренней безопасности островов и отвечает за купол, магическую связь и портальные системы между ледовой и огненными половинами. А во-вторых, они с Софикой истинная пара. Она никогда не поверит, что он мог предать острова. — Погоди, — оживилась я, — если они пара, леди Горга не должна была почувствовать ментальное воздействие на мужа. — Это если его принудили к сотрудничеству с силой и промыли мозги, — поправил меня Альен. В случае добровольного предательства Софико не заметила бы подвоха. — С последним я могла поспорить. Связь между истинами была слишком сильной. Родная душа точно почуяла бы неладное, как и изменившуюся магию своей пары. Кроме этого, был еще один важный нюанс. «Шаманская магия похожа на чуму. Если Арчил предатель, я бы услышала отголоски гнили и вауриса Фико», — пояснила. «Конечно, я проверю его отдельно, но пока предлагаю сосредоточиться на казначее и начальнике стражи». Адемиан! удивилась Искра. «Он меня сам найдет». Поморщилась. Его должно приманить плетенье шепот. О, точно! воскликнул дух. А если не загорится во время твоего выступления и не начнет искать встречи, значит он под воздействием. гру -гр -гр -гр -гр поддержала ее Айна. Альян хотел что-то добавить, но из соседней комнаты вновь вихрем выскочила велита. Гости почти собрались. До нашего выхода оставалось всего ничего. Пора сосредоточиться на выступлении.